Глава пятнадцатая. Исцеление. Человек выходит из тоннеля в свет фонарей, установленных на крыше вагона, перегородившего ему дорогу. Человек с ног до головы в крови, перемешанный с землей. В проеме лобового окна вагона показывается мужчина средних лет, с автоматом в руках. «Эй, а ну стой!» – громко говорит он. «Ты кто-то... Черт, что с тобой случилось?» «Они забрали меня», — говорит человек, смотря себе под ноги. «Кто они? Куда забрали?» — взволнованно спросил мужчина, опуская автомат и перегибаясь через законный проем, чтобы получше разглядеть человека. Человек заговорил снова. Казалось, он говорит сам с собой, видя диалог от двух разных людей. «Зачем я им? Почему не убили? Куда меня везут? Заткнись и сиди молча, уебок узкоглазый!» «Простите, пожалуйста, я буду молчать. А куда мы едем?» «Нет, не надо, не убивайте меня, только не убивайте!» «Тогда закрою свою ебаную пасть и не мешай мне вести машину!» Мужчина убирает автомат за спину и, свесив ноги за оконный проем, спрыгивает вниз. Затем подходит к человеку и, слегка наклонившись, заглядывает ему в лицо. «Эй, с тобой все в порядке? Что с тобой приключилось-то? Ты чего в крови весь? Тварь какая напала!» «Нет, я не буду! Я не буду! Нет!» «Гнида желтомордая! Бери ебаный нож! Или его возьму я! У тебя три секунды! Или ты отрежешь башку ему, или я отрежу башку тебе, Узкоглазая ты мразь!» Мужчина слушал человека, нахмурившись. И несколько раз он опасливо смотрел вглубь тоннеля, а затем назад, в окно вагона, словно не в состоянии решить, что ему делать в этой ситуации. Ни хрена не понимаю. У тебя что, отморозок какой-то напал? Убить тебя заставил кого-то?» «Ты молодец, узкоглазый, все правильно сделал. Завтра повторим. Надо закрепить результат. А пока иди, пожри чего-нибудь», продолжал говорить сам собой человек. «Хрен с ним», махнул рукой мужчина. «Давай к нам. Я тебя Сене покажу. Пусть сам разбирается. Надо патруль усилить, наверное». «Мать его через колено. Завален же тоннель, да и не живет там никто. Откуда ты такой нарисовался?» «Ладно, пойдем, пойдем». Мужчина слегка подтолкнул его в направлении вагона. «Сам залезешь? Или давай я сначала, там тебе руку подам?» «Нет-нет, зачем вы это делаете?» «Я не хочу, пожалуйста!» «Сука, блять! Мы уже это проходили! Бери ебаный нож!» Мужчина уже почти залез в окно, когда человек сделал быстрый шаг в сторону. Выбросил руку вверх, схватил его за ремень и рывком сбросил вниз на шпалы. Мужчина упал, не издав ни единого звука. От удара головой о шпал он потерял сознание. Человек встал на одно колено рядом с ним, положил руку ему на лоб, другой рукой достал нож и одним медленным движением перерезал горло. Человек подтащил тело мужчины к вагону и усадил его сбоку, за завалом из мешков. Затем взял автомат, закинул за спину и быстро залез в вагон через проем лобового окна. Он прошел через вагон и вышел на станцию. Станция была отгорожена от тоннелей капитальными стенами с проемами для выхода и входа в вагоны. Освещение тусклое. Всего несколько масляных фонарей, множество палаток. В центре платформы возвышается черный силуэт двухэтажной постройки. Людей на станции не видно. Человек направляется к двухэтажной постройке. Рядом с дверью под масляным фонарем красной краской написано «Бар». Человек заходит внутрь. Из всех столов занято только два. За одним сидит компания из четырех человек, за другим сидит еще один. За стойкой, склонившись над книгой, стоит бармен. Человек проходит и садится за один из свободных столов. Автомат за спиной мешает ему облокотиться на спинку стула, поэтому он снимает его и кладет на стол рядом с собой. Четверо сидящие за соседним столом замечают его. Они о чем-то переговариваются друг с другом. «Эй, что с тобой за херня приключилась?» – громко спрашивает один из них, обращаясь к человеку. Человек сидит молча, невидящим взглядом, уставившись в стол перед собой. Один из четверых, полный мужчина в спортивном костюме, встает, подходит к человеку и садится на стул рядом. «Слышь, друг, что случилось-то?» – спрашивает он. Человек вздрогнул и огляделся по сторонам, словно пытаясь найти источник звука. Наконец он видит того, кто задал ему вопрос и отвечает, смотря в глаза. «Я тебе не друг. Закрой свою пасть и отсядь за другой столик». «Ты чё, охуел? Я тебя по-человечески спросил!» Мужчина бросает взгляд назад на друзей, а затем, скорее случайно, чем с какой-то целью, на автомат, который лежит на столе рядом с ним. Человек замечает его взгляд. «Хуёвый план, уёбок! Можешь попробовать забрать его, пидор». Но я уже знаю, чем это кончится. Сначала я захуярю твоих друзей, а потом отрежу твою ебало и сожру на твоих глазах под аккомпанемент твоих воплей. Да ты чё, бля, несёшь? Мужчина быстро убирает руку в карман, пытаясь выхватить что-то, но тут же останавливается. Заметив, что рука человека легла на рукоять пистолета в кобуре. Ты уверен, что хочешь этого? Спрашивает человек. Остальные трое вскакивают из-за стола. Человек выхватывает пистолет. Звуки пяти быстрых выстрелов разрывают помещение. Первая пуля бьет в грудь мужчину, сидящего рядом. Он валится назад вместе со стулом. Три другие попадают в лица его друзей. Они мешками валятся на пол. Один из них, падая, задевает стол. Тот переворачивается и падает на бок. Пятая пуля попадает в шею бармена. Он спиной врезается в стеллажи с алкоголем и скрывается за стойкой. увлекая за собой десятки бьющихся со звоном бутылок и одну деревянную полку. Мужчины, сидевшие за отдельным столом, быстро прячется под стол. Человек встает со стула и выходит на станцию. В дверях он сталкивается с мужчиной, вооруженным автоматом. Он бьет мужчину ногой в грудь. Мужчина отлетает назад и падает на землю, пытается встать. Раздается выстрел. Мужчина заваливается назад. Тут человека со спины бьют бутылки по голове. Человек валится на пол. «Я его вырубил!» – кричит тот самый мужчина, который спрятался под столом в баре. «Или убил! Сеня! Леха! Всех сюда! Он один вроде! Фонари включите!» Через минуту на станции включается основное освещение. Начинают собираться люди. Человека затаскивают обратно в бар. Человек очнулся. Он привязан к стулу. Перед ним стоят трое мужчин. «Ты нахрена пацанов замочил?» – спрашивает мужчина с пышной светлой бородой. Эти уебки меня попугать решили. Попугать? Это зачем же им тебя пугать? Ограбить меня хотели. Пришлось захуярить всех четверых, пидрю вонючие. И Юра Барман тебя ограбить хотел. Я бармана на автомате захуярил, не хотел. На автомате он бармана захуярил. Тебя бы, идиота, твоим автоматом захуярить. Вы бы лучше следили, кого на станцию пускаете. Эти четыре членососа тут людей грабят. «А вы там дрочите на посту!» «На каком, блядь, посту? Нахуя тебя грабить этим ребятам? Они обычные работяги! У них оружия это нет ни хрена, а кроме отверток!» Он повернулся к мужчине, стоявшему рядом, тому самому, который оглушил человека. «Серега, бля, что он несет вообще? Бухой он, что ли?» Сергей почесал голову. «Может, и бухой. Или дышок. Может, по дурману решил, что Ярик на автомат его позарился». «Но я тебе отвечаю. Ярик просто хотел узнать, что с ним. Ты на него посмотри. Это не их кровь. Он такой в баре пришел, а валить их стал... Стой! Сеня, а ну в глаза ему посвети!» Мужчина с бородой вытащил из кармана небольшой фонарь и посветил в лицо человеку. Тот сощурился и прижал голову к плечу, пытаясь спрятаться от света. «Да ты рожу не прячь!» – сказал Сергей, поднимая голову человека. «Глаза открой!» «Да открой же ты на секунду!» «Открой, говорю! Мать твою! Да он зараженный!» Человек идет по тоннелю. Он вымытый переодет. Руки связаны перед собой. По бокам от него идут двое. Один из них Сергей. Конвоиры разговаривают между собой. В их руках масляные фонари, которыми они освещают дорогу. «Твою мать! Неужто зараза и по нашей ветке пошла?» «Это тот РПГ, про который он тебе залечивал? Я думал, это сказки все!» «Да я сам так думал, если честно. Это же значит, он и про нас не врал. И значит, на поверхности и вправду может быть безопасно. Ты только подумай, мы тут сидим, думаем. Была война ядерная, а ее на самом деле не было». «Так он на второй секретной живет?» «Нет, на первой». «Через бандитские станции как пройдем?» «Никак. Поверху обойдем». «Так, Джон его вылечит?» «Вот и проверим заодно». «Если вылечит...» «Надо нам тоже уколы сделать. Да и для ребят вакцину бы эту взять, если даст». А этот хрен, походу, недавно заразился. Джон говорил, что на начальной стадии они еще понимают что-то, а потом уже нет. Этот еще на вопрос отвечал хоть как-то. Надо бы его... Бля... В этот момент человек с силой толкнул его плечом, свалив с ног, перед этим выхватив у второго конвоира пистолета с кобуры. В свете упавшего на землю масляного фонаря человек дважды выстрелил в живот второму конвоиру, затем развернулся и дважды выстрелил в поднимающегося на ноги Сергея. Сделав еще по одному выстрелу в голову каждого конвоира, человек сел на рельс и стал пытаться ослабить шнур, в котором были связаны его руки. Через несколько минут ему, наконец, удалось освободить руки. Он поднялся, снял рюкзак с конвоиров и обыскал их. В одном из них он нашел свой обрез – в набедренной кобыре, и пистолет в оперативный, а также нож. Он надел обе кобуры с оружием, снял с одного из мертвецов разгрузку, надел на себя и спрятал в одном из ее карманов нож. Затем человек поменял магазин в своем пистолете на один из тех, которые нашел в карманах разгрузки, повесил за спину один из автоматов конвоиров и ушел в темноту туннеля, не взяв с собой ни один из фонарей. Человек идет по тоннелю около получаса. Он идет быстро, лишь изредка спотыкаясь на мусоре, попавшемся под ноги. Впереди виден свет. Человек идет дальше. Источником света оказывается костер. Вокруг него сидят четверо людей. Рядом с ними лежат автоматы. Человек подходит совсем близко. Оставаясь в темноте, люди не замечают его. Он поднимает автомат и зажимает спусковой крючок. Под оглушающий автоматную очередь, Четверо людей валятся на землю. Один из них падает на костер. Его одежда вспыхивает. Раздается вопль. Еще одна автоматная очередь. Вопль стих. Человек проходит мимо мертвых тел. Сбоку от него станция, погруженная во тьму. Человек бросает автомат и уходит в тоннель с другой стороны станции. Я стою на крыше. Только тут можно спрятаться от ебучего капитана с его ебучими историями. Ночь... Тишина. Заебись. «Ты чего не спишь, Чан?» Раздается голос у меня за спиной. «Сука! Ну не может быть таких совпадений!» «Ты заебал меня преследовать. Может, девчонку себе найдешь уже?» «Да я в туалет шел. Смотрю, ты куда-то идешь. Думал, может, ты решил с собой покончить. Я рассказывал же, Артем себя убил, когда вспоминать начал все, что натворил. Кстати, много вспомнил уже?» «Ты за кого меня, блядь, принимаешь?» «Думаешь, я из-за какой-то хуйни расплачусь и с крыши спрыгну? Совсем охуел?» «Нет, но мало ли, что ты там отчебучить успел, пока зараженным был. С некоторыми вещами ужиться сложно». «Ага, например, с мамкой твоей». Капитан, нахмурившись, молчал несколько секунд, пытаясь осознать смысл того, что я только что сказал. «В чем тут шутка?» – наконец спросил он. «В том, что можно умереть от сифилиса, просто посмотрев на ее фотографию». Капитан снова замолчал и уставился на меня с каменным лицом. «Это убогая шутка», – заключил он. «Не смешная тупорыла? тупорылая?» «Не смешная тупорыла. тупорылая. Это отличное определение твоей мамки». «А твоя мама вообще китаянка?» «Во-первых, нихуя такого. Вполне возможно, что китайцем был только мой батя или вообще прапрадед. А во-вторых, мне похуй, потому что Китай – это сильнейшая половина империи. Я горжусь тем, что я китаец». Ах, вот как ты теперь закукарекал. Быстро приспосабливаешься под новые условия. Молодец. Только вот мне кажется, в империи у руля всегда были русские, а не китайцы. Так что сильнейшая половина это не про китайцев. Это схуяли. Посмотри на указатели домов. Там сначала текст на китайском, и только потом на русском. И кто тут, блять, главный? Вообще-то в китайских городах на указателях сначала пишут по-русски. Это такая традиция. Дань уважения второй половине империи! Да хуя ты в каких китайских городах-то побывал, космонавт ебучий? Не бывал, но читал. Ну так и завали, ебало. Вашу космическую тарелку обосранную американцы запускали, а они те еще пидры российские. Я синхуя они там вам литературы соответствующие напаковали в дорожку. Не удивлюсь, если вы у себя в тарелке уверены были, что геи, получаются, от отъебли бабы с собакой. Короче, сначала своими глазами увидеть, а потом пизди фашист ебаный. Это был международный проект, а не американский. И основным спонсором была империя, а экипаж мультинациональный, и имперцев в нем была большая часть. Да пошел ты нахуй! Ты мне сейчас пона что угодно, лишь бы не признавать, что пиздишь, о чем не знаешь. Начитался всякой хуйни и учишь всех. Я Китаец и тебе со всей ответственностью блядь заявляю. В Китае вывески вообще только на китайском. Это ты откуда знаешь? Тебя ебать не должно. Какое-то время мы стояли молча. Серегу твоего вспомнил, ебучего. Я же говорил, что вы встречались. Значит, он все-таки тебя на меня навел? Да, в каком-то смысле. Убил его? Да. Капитан коротко кивнул и бросил окурок вниз крыши. Ты обиделся, что ли, капитан Эрудиция? Спросил я. «Нет, это же не ты его завалила вирус. Кстати, я тебе решил пушку дать», – перевел тему он. «Волновую?» – обрадовался я. Мне совсем». Капитан убрал руку в карман своей разгрузки, достал оттуда какой-то небольшой белый цилиндр с изогнутой рукоятью и передал мне. «Что это за хуета?» – спросил я с презрением, разглядывая эту хуету. «Это парализатор». «Ну хуя он мне?» «Парализовать?» «Кого?» Кого хочешь, кроме меня. Ну, спасибо. Давно мечтал о такой штуке. Ты что, ебнутый? Нахуя мне этот кусок говна? Если я захочу кого-то обездвижить, я могу свернуть ему шею или прострелить башку из пистолета. В том-то и дело. Тебе будет полезно научиться держать себя в руках и не убивать всех налево и направо. Ты знаешь меня всего ничего. С какого хуя ты решил, что я убиваю всех налево и направо, блядь? Не помню, чтобы я при тебе кого-то убил без веской причины. Или, блядь, если Пидры стреляют в меня из автоматов, это еще недостаточная веская причина, чтобы их ёбнуть. Достаточно веская. Но я не об этом. Короче, вспомнишь свою жизнь, поговорим. Пока ты и сам не знаешь, кто ты такой. Я отлично помню, кто я. Я сталкер. В это я уже верю. Но ты думаешь, что сталкеры — это могучие защитники метро? Так что тебе еще предстоит вспомнить, кто они на самом деле. «Ну, раз ты, блядь, теперь веришь, что я сталкер, так, может, ты поверишь и в то, что под ними половина красной ветки?» «Не поверю. Потому что это чушь. Я знаю, что сталкеров больше нет. Потому что я был в их поселении, когда их не стало. И я верю, что ты сталкер. Потому что видел клеймо у тебя на лопатке, когда тебя оперировали». «Какое еще, блядь, клеймо?» «Сталкерское клеймо». Обычно это надпись «Сталкер» и различные дополнительные обозначения, говорящие всегда только об одном – о количестве убитых. Я не сильно разбираюсь в этих обозначениях, но твое означает, что ты никого не убил. Во всяком случае, после посвящения. Это какое еще обозначение? Никакое. Ты не заслужил ни одного. Так и какого, блять, хуя ты тогда уверен, что я убиваю всех подряд, если я видел тату, которая означает, что я никого не убивал? Во-первых, не тату, а лазерное клеймо. А во-вторых, это не твое дело. Просто постарайся почаще применять парализаторы и пореже летальное оружие. Сам заметишь, как люди к тебе потянутся. Пусть к хую моему потянутся, рутом. С этим тебе тоже поможет парализатор. По своей воле никто к китайскому члену размером с мизинец не потянется. Ха-ха-ха, блядь, очень смешно. С десяти лет не слышал шуток про маленькие члены. Пошел в пизду, короче. Я развернулся, сделал несколько шагов в направлении люка. Затем развернулся снова и со всей дури пнул капитана в спину. Этот уебок с воплем полетел вниз. Потом я услышал удар и хруст. Поссал на его труп с края крыши и пошел спать абсолютно счастливым. Больше никаких ебаных историй и тупорылых шуток 500 пятисотлетней выдержки. Как жалко, что я так не сделаю. Хоть он и заебал меня, но пока что мне нужен мой ебучий антидот. Как только я его получу, капитану пизда. Дни тянулись очень медленно. Ебучий поселок Огородников заебал до поросячьего визга. Или до слез. Или до волчьего воя. Короче, сильно заебал. Капитан не хотел уходить отсюда, пока я не выздоровею окончательно. Кажется, это просто предлог, чтобы подольше тут задержаться. Потому что я уже давно здоров. Швы сняли, раны не кровоточат. Пока еще болит бок и спина, она уже терпимо. Видимо, этот Пидер нашел себе тут бойфренда или что-то типа того, вот и не хочет уходить. «Эй, пидор, ты себе парня тут нашел, что ли?» – спросил я у капитана. «Когда уже пойдем, наконец, а то... Эй, сука, это мои сардельки. А ну положи на место и пиздуй нахуй, пока жопу тебя не разорвал». Блядские хитрожопые огородники. Пока я беззаботно болтал с капитаном, потеряв бдительность, Одна из местных баб удумала спидить сардельки, которые мне оставила Вера. Кстати, мы сидим у костра во дворе. Капитан зашивает свои штаны, которые порвал хер знает где. Может, парень его таинственно разорвал, пытаясь побыстрее добраться до его жопы. Короче, он зашивает штаны, а я читаю книжку, которую мне Вера дала. И жду, пока остынут сардельки свиные, которые мне тоже притаранила Вера. Сижу, блядь, жду, пока остынут, а эта жирная свинота решила их спиздить. «Вот мразь. Ты видел это? Вот сука, да? Только глаза отвёл, а эта тварь уже сосиски мои спиздить решила. Эй, толстожопая, не подходи к моим сарделькам больше. Посмотри на себя, кит ты ёбаный. Жри морковку, блядь, а то сама уже как сарделька». «Ну нахрена ты так на неё?» Наконец оторвался от своих штанов и иголки капитан. «На сардельках же не написано, что они твои. А тарелку ты на другой край скамейки поставил». «Вот она решила, что они ничейные». «Ага, бля, как же. Эта сука наверняка в засаде сидела полчаса, ждала, пока я бдительность потеряю». «Да не было такого. Она из двухэтажки вышла и мимо шла. Увидела тарелку, решила, что тарелка бесхозная». «Решила она. Сейчас решу и поебалу дать. Какого хуя тут тарелка бы стояла, если она ничья? Сама, что ли, пришла у костра, блять, погреться? Ясно, что она моя. Хуйня это все, короче». Откуда ты вообще знаешь, что жируха из двухэтажки вышла? Ты штаны свои ебучие зашиваешь. Я всегда слежу за обстановкой краем глаза. Привычка. Хуечка. Когда уже съебем отсюда? Заебала же страхи. То хавчик припиздит, то вон штаны тебя порвали. И если за неделю тебе хуже не станет, то свалим. Уговор? Хуев забор. С мамой своей договаривайся. Я, пожал короче воздухом подышу, заебал. «Ты штаны свои штопаешь, как баба, смотреть противно. Ты бы еще тут в жопу ебаться начал с парнем своим. Совсем стыд потерял». Я остался скамейки и зашагал прочь, прихватив с собой тарелку с сардельками. «Где эта оголодавшая?» «А, вон она, в беседке, плачется деду Славе. И я бедоебанная». Я направился к ней, ступая прямо по грядкам, под неодобрительные взгляды местных, которые в них копались. Наконец я вошел в беседку. Журуха оглянулась на меня. Рожа грустная, взгляд обиженный. «Эй, обжора, гляди, что принес!» Я протянул ей тарелку сарделек. Она явно еле сдержалась от желания прыгнуть на них так же, как голодный медведь с ветки дерева прыгает на куст малины. Короче, она сдержалась и вместо этого скривила рожу и помотала головой. Оскорбилась, сука. «Слышь, ну-ка взяла сардельки, а то ебало разобью!» Легонько поднажал я. Она испуганно схватила тарелку. Глаза наполнились слезами. Бля, кажись, обиделась. «Да уж, не умею за девчонками ухаживать». «Хулинуешь-то? Я ж тебе все оставил. Хотя мог сожрать парочку или вообще все. Охуенные же сардельки. Нравится?» Она быстро закивала головой. Слезы ручьями текут по щекам. «Хуй поймешь этих баб? Может, от счастья?» «Да ты не попробовала даже. Да жри, жри, чего смотришь на них? А же, невкусные будут. Жри, сказал». «Жри быстро, блядь!» «Вот, молодец!» «Кстати, я тебя жирный не со зла возвал, не обижайся, я к жирным нормально отношусь. Как это жралась, так и сдуешься, если надо будет. А пока нахуя худеть? Так теплее, одеяло не нужно, да и корову можно придавить, чтоб не убежала, пока ты ее доешь, да?» Я подмигнул ей. Обжора задрожала. «Сука, походу я все только порчу. Ну нахуй, короче». Я почесал затылок, огляделся по сторонам, потом похлопал жующую жируху по щеке, отчего кусок сардельки из рта вывалился на землю и свалил к ебиням. За спиной я услышал, как она громко разрыдалась. Проходя мимо капитана, я поймал его корящий взгляд. «Сука, да что вам всем от меня надо?» «Ну не умею я с жирухами дружить. Я же ее просто сарделькой угостить хотел. В смысле, не своей? Фу, блять, нахуя я об этом подумал? Мерзость». В этот момент раздался выстрел. Я оглянулся и увидел, как с забора валится Юра, молодой парень, который вечно разговаривал со свиньями, словно они, блядь, живые. Затем прогремел взрыв, и огромный горящий кусок забора упал на бельевые веревки. — Нас напали! — прокричал кто-то. Я обернулся к капитану, у костра его уже не было.